Полтора года в аду, записки воскресшего. Я принимаюсь за эти записки, будучи в здравом уме и твердой памяти. Я осознаю, что никто и никогда не поверит мне. Что даже те люди, что будут кивать и поддакивать, Участливо заглядывая в глаза, про себя обязательно подумают. Жулик. Шарлатан. В лучшем случае сумасшедший. Псих. И все же я не отступаюсь. После всего случившегося мне некуда отступать. Я пережил самое худшее. Самое страшное Я не боюсь мнения людей Что может быть более зыбким Я и пишу-то не для них Что они смогут понять Ползающие по поверхности И никогда не спускавшиеся туда Во тьму Навязчивый, властный, внутренний голос заставляет писать меня эти строки. Он вводит моей рукой, он звучит внутри меня. Но я-то знаю, этот голос проникает внутрь меня, извне. Он сильнее меня, он сильнее всего на свете. Ему невозможно противостоять. И если ему надо, чтобы я вспоминал эту жуть, Значит, так тому и быть. Значит, он выбрал именно меня Из тех немногих, что прошли дорогой смерти И вернулись в мир временно живущих. Мне придется вновь уже мысленно испытать все, заново пройти через эти муки. Значит, так надо. В тот последний день я и думать не мог, что конец настанет именно сегодня, через пару часов. Они водили меня на крючке третий год и могли водить еще тридцать Все произошло случайно. Не, я не стану кривить душой. Каким дьяволом меня занесло в эту захолустную церквуху? Там было темно, тихо, пахло ладаном. Я и не слыхивал раньше таких запашков. Хоть нос затыкай. А вот там что-то дернуло. Оборвалось внутри. Но не сразу. Только когда поп отвернулся. Он не должен был отворачиваться от меня. Он не имел на это никакого права. В церкви для всякого есть место. Я не читал разных писаний, но слыхал. И последнему негодяю «Самому гнусному грешнику не заказана дорога!» а от меня он отвернулся, ушел, как в лицо плюнул. Я только потом вспомнил его глаза, и то случайно. Он же просто испугался. Зрачки расширились, губы задрожали. Ну что такого он мог увидеть? До сих пор помню, как спина похолодела, а в поясницу будто колом ударили. Вышел, отдышался, начал соображать, что к чему. Ведь надо было бежать, бежать, сломя голову из города, спасаться. И побежал бы. Да ноги отнялись. А потом, как пришел в себя, а рукой махнул. Дескать, нервы шалят. И впрямь отпустила. Видно так. И должно быть видно. Перед концом всегда облегчение приходит. За эти три года я столько всего перечитал о жизни после смерти, о самом переходе, что будто сам По всяким коридорам прохаживался. Что меня заставляло интересоваться этими делами? До сих пор ума не приложу. Тянул и все. Хотя не, вру, все, вру. Интересоваться всей этой дрепединью я стал не просто так. Причина была, когда они сказали, что мне не жить... Что найдут, разыщут, хоть на краю света. Так и пошло. Вместо того, чтобы следы заметать, и как мальчишка начал цепляться за эту дурацкую соломинку. Я ведь не верил уже ни во что, а сам цеплялся. Но это сейчас ясно. А тогда вся эта гнусная история не имеет отношения к моему рассказу. Ха, а может и имеет. Все так запутано, Что я сам себя начинаю подозревать. Но теперь уже все. Теперь ни одна ищейка следа не возьмет. Все считают меня дохляком. Еще бы! И акт составили, И в землю зарыли. Даже если я сам пойду с повинной, Сам себя покажу. Все равно они меня выпрут, Скажут, ха -ха, чокнутый приперся. Или бродяга, который решил пересидеть голодное время в тюряге. Меня вообще нету. Точно. Нет документов, значит меня нет. А тех двоих уже расстреляли. Это точно. Я их там видел. Да и были бы они живы, все равно им бы никто не поверил. А ведь я этих баб 17 штук передавил. Сейчас самому страшно становится. Никто не знает точное число, кроме меня. Ни милиция, ни КГБшники, они Их тоже подключали к расследованию. И тем более эти гады, что саданули мне по черепу топором. Никто. Один я знаю. После каждой я на левом плече точку накалывал. Маленькую такую, синенькую. Ткнешь пару раз иголочкой с каплей черной туши на конце. И готово. Их ровно семнадцать. Семнадцать синеньких, семнадцать душ. Это не считая двоих случайных мужиков и одной бабки-свидетельницы. Эти трое подвернулись под руку, сами виноваты. А на двадцать первой меня и уделали. Ха -ха, очко. Вот и не верь после этого в приметы. Ни один нормальный человек не станет о себе писать такого. Хм, ни за что не станет. А вот я пишу. Это меня голос заставляет. Или нет? Мне теперь все одно. Некого бояться. Что хочу, то и пишу. И все будет правдой. В правду люди никогда не верят. Закон такой. Вот после этой церквухи, после попа напуганного и слабости в коленках, я и прижал последнюю в развалинах напротив заколоченного магазина. Она по своему делу забежала, потому и напуганная была, пикнуть не посмела. тут эти двое, они зашли сзади, ткнули в спину чем-то, сами белые, Черепуганная. Сразу видно на пределе. От неожиданности я эту бобенку придавил. Молча, быстро. Только что-то там хрустнуло. Так и на набитом кирпичах, до да на стеклах, в пыли, до да побелки какой-то. И осталась валяться. Плачка красная. Изо рта. Красная течет. А Тогда я и понял. Конец. Они не простят, не отпустят И бабенка в красном ни при чем Им на нее плевать Они за старое мстят За свою, за себя Выходит, я эту выследил, а они меня Ребята крутые Я их еще тогда понял Ведь меня после ихней бабы достали. Полтора месяца под следствием просидел. Думал, все. Им бы радоваться дуракам. Какая разница? Кто, что, как говорится, справедливость. Главное, чтоб торжествовала. Но у этих черных мозги на набекли. У них свои порядочки. Может, просто свихнулись. Это ведь они меня тогда... Вытянули И все замели Это они за меня Кое-кому отвалили столько Что и детям еще останется А подставили Алкаша какого-то Я и не знаю, что с этим алкашом Может, подвышку вышку пошел Может, срок мотает Какая разница Ну, короче, вытащить-то они меня вытащили Но сразу свести счет не смогли. Все на виду было. Вот и пошло с того часа, Я от них, они за мной. Карусель чертова. Я ведь знал, что пришьет. Да точно знал. А все надеялся на что-то. Все грезил. Это теперь легко рассуждать да вспоминать. А тогда в развалинах обмер я. Сердце остановилось. Руки обвисли. А как длинный вытащил топорик из-под плаща. Так в глазах все перевернулось. Сверкнуло железо точеное. А я уже готов. Уже и бить не надо. Только вдруг вспомнил, где этот сверк видел. В церквухе. В глазах у папа. Только я тогда его за отражение принял. Там еще свечки горели. Но разве свечки так сверкают? Это он, Поп, увидел будущее мое, вот и сверкнуло. Поздно. А я молчу, и эти молчат, что то ждут. Чего им ждать, руби как говядину, как тушу бессловесную мертвую, вот он я. Болтуны все болтают, будто перед смертью у человека в голове вся жизнь прокручивается, вранье. Даже ни одна из тех баб не припомнилась. И про эту красненькую тоже думать забыл. Только топоры вижу. Надо было бежать. Да куда то Уже позже, когда выполз оттуда, я сообразил, что вот так же и жертвы мои себя чувствовали, как кролики перед удавом. Но это потом. А тогда в прострации пребывал. Не мыслишки в голове. Все вдруг улетело куда-то. Черные молчат. супятся, И уже не черные они. Белые как мел. Им бы радоваться, что достали кровника. Они сами боятся. Мне всего-то и нужно было две-три минуты, чтобы прочухаться. Да может меньше. Только бы они меня и видели. Но тут другой удлинный вот топор вырвал, молча, гад, вырвал. а вот тогда и сверкнуло. Э, ничего не было. Ни удара, ни боли, ни черта. Сразу стемнело. все пропало. Я тысячу раз уже напрягался, вспоминал каждую деталь. Ну хоть бы стришок какой, хоть бы ниточку. Ничего не могу вспомнить. Ничего не было. Сверх! Видите, внато? Неботие. Ничего, никого нету, меня нету, света белого нету. Того света тоже нету. Черным черно. Сколько времени потратил за эти три года на муру всякую? Чё только не вычитывал про туннели всякие, связывающие этот мир с тем, и про то, как, дескать, зовут куда-то, встречают кто-то, ведут, и про голоса, смех, зовы, и про свет в конце туннеля. Да ничего нет этого, не верьте. Все придумают, красивости всяких ищут, Я это все пережил. И пусть я самый плохой человек на земле. Пусть мне нету прощения. А врать не буду. Хотя, может, святых каких, праведников. И проводят по тоннелям. Зовут. Обмахивают крылышками. Все может быть. Но со мной такого не было. Я когда очнулся, Сразу подумал. Ха -ха. Не добили гады. Ха -ха. Не насмерть зашибли. Обрадовался даже дурак. Было бы чему радоваться. Хотя очнулся. А все равно темнотище. Я еще тогда подумал. Ночь. Но это была вовсе не ночь. А боли не было. И тело я свое чувствовал. Даже... Чуть шевелил пальцами на руках и ногах. Морщил нос, губы сжимал. Открывал глаза, закрывал глаза. Но вот поднять руки-ноги, привстать не мог. Словно придавило чем-то. Это придавило как-то равномерно. И сверху, и с боков. А вот тогда пришел настоящий страх. Накатило так Что судорогами свело тело